«Хэл, это безумие, брат! Ты не можешь без разрешения совета бросить вызов Даургу!» Я не реагировал на доводы Эрика. Во мне клубилась сама тьма, отравляя своим ядом разум. Я словно умирал, вновь становясь бессмертным древним. И, кажется, даже сердце замедлило свой бег. Взорвалось болью, уничтожая все живое что возродила во мне моя снежная волчица. «Он забрал мою жену!» Эта фраза была единственной, которую я смог выдавить из собственной глотки. Не смотрел на брата, но решение я уже принял. «Ты останешься? Не пойдешь?» Эрик попытался возразить, но я не мог рисковать жизнью брата. Он станет править кланом, если я не смогу победить Даурга. Сосредоточился на своих мыслях, не переставая звал Снежану. Чувствовал, она слышит меня. Но в ответ глухое молчание. И лишь изредка я различал негромкое рычание, приглушенное и отчаянное. Хотел бы я успокоить ее, но тьма... Клубившаяся во мне с каждым мгновением отбирала все больше. Оставалось принять ее, подчиниться ее силе. Острые клинки привычно ложились в ножны. Я проигнорировал доспехи, древнему они не помеха. У него иные методы. Оружие я брал с собой лишь для того, чтобы подобраться максимально близко к Даургу, уничтожив его людей нам гости!» – доложила охрана. «Волки! Их много!» – шумно выдохнул. Эрик тут же исчез, чтобы спустя секунду вернуться. «Правитель истинных!» – и явно не на свадьбу, – отчитался брат. «Отвлеки их! Я не могу рисковать ее близкими!» – распорядился я. Снежа не простит, если ее родные пострадают. Сжала Мулит ладонью: тот самый, что при первой встрече отдала мне Снежана. Именно он поможет мне переместиться к моей волчице. Ведьмовские штучки, которые я ненавидел больше всего. Но сейчас был благодарен Вике и ее помощницам за то, что создали артефакт. Не знаю. Как этим ведьмам удалось провернуть такой трюк? Но за много лет, что амулет был рядом со снежей, он напитался ее энергией. И сейчас тянулся к ней, отливаясь мягким светом. И я знал, пока от этой побрякушки исходит свечение, моя снежа жива. Я ощущал мою любимую и без всяких артефактов. Однако тьма бурлившая во мне, мешала. Она требовала подчиниться ее воле, перейти на ее сторону. И если раньше я никогда не пользовался темной силой, то сейчас Даург не оставил мне выбора. Он отобрал мою жену, и прежде чем тьма заберет меня, я уничтожу древнего. Да будет так! Переход занял одно мгновение. Я был готов ко всему. Был готов сразиться с целой армией охраны Даурга, но только не был готов к тому, что разглядели мои глаза, стоило оказаться по ту сторону. «Здравствуй, Хелвард!» Обманчиво спокойным голосом зашелестела Виктория. Ведьма ждала меня. Была готова к встрече, о которой я даже не догадывался. Коротко осмотрелся. Обитель ведьм – то самое место, которое было под запретом. Никто из вампиров не удостоился чести побывать здесь. Но жертвенный алтарь, в самом центре комнаты, артефакты, знаки на стенах – все это четко говорило о том, что ошибки нет. Меня занесло в офис Виктории. Чарт, Вики... «У меня сейчас нет времени на тебя!» Процедила я сквозь зубы. «Да?» «Печально, Хэлл!» Усмехнулась Виктория, деловито вытерла руки о крохотный фартук. Отвлеклась на миг от своих чертовых бутылок и банок с травами и лапами летучих мышей. «Но если ты хочешь получить свою жену обратно...» Придется тебе уделить несколько минут старушке». Откровенно признаться, ведьма бесила, однако она была слишком могущественна, чтобы просто так отмахнуться от нее или, чем черт не шутит, от ее помощи. «С трудом верится, что Великая Видящая добровольно хочет мне помочь». «В чем твой интерес, Вики?» – сдался я.